421 июль 7. Сознание может вместить только определенное количество впечатлений. Остальные будут выливаться, как из переполненной чаши. Поэтому, если сознание наполняется до краев своим и собою, то мест уже не остается, чтобы вместить то, что идет от учителя. Следует избегать самонаполнения и оставлять место для восприятия неличного характера, Вследствие самонаполненности нетрудно видеть вокруг, если понаблюдать. Все заняты собою, своими интересами, все носятся своими неудачами, все захвачены своим призрачным «я» и стяжанием, и накоплением земных вещей и богатств. Все привязаны к призрачной собственности. Мало кто думает, что все это ни к чему, ибо лишено конечного смысла. личность со всем тем что ее переполняет настолько призрачна и временно что высшая сбрасывает ее и оставляет как негодную шелуху совершенно перестав интересоваться всем тем что ее занимало, но отобрав и взяв с собой все ценное все что от духа все что помогало расширению сознания и возвышало его так например чековую книжку или дорогой сервиз высший я с собою не возьмет на воспоинания о прекрасных мелодиях О мыслях крылатых или самотвержных действиях и подвиге или крупицы сокровенного знания будут сопутствовать бессмертной триаде и дальше. Так важно понять, что именно является ценным и неотъемлемым достоянием человека.